Глава сороковая. Нежданная помощь. Дверь за Грековым закрылась. «Что он имел в виду?» — спросил Никита у Винника. «Я видел такое много раз», — печально произнес профессор. «Мало кому удается сохранить рассудок после их исследований. Греков — настоящий садист, он не будет церемониться с тобой». Вдруг свет в помещении мигнул, и начал медленно меркнуть. «Что это?» — недоуменно спросил Никита. «Я не знаю», — настороженно проговорил винник. Становилось все темнее и темнее. Вскоре в лаборатории воцарился полумрак. Незапертая дверь бесшумно отворилась, и они увидели женщину. Она не шла, а словно плыла по воздуху. Подол черного платья едва касался пола, длинный шлейф струился следом. Черные волосы пышными волнами лежали вдоль спины. На их фоне лицо женщины казалось мертвенно-бледным. Никита узнал Иоланду. Не обращая внимания на окаменевшего от страха профессора Винника, женщина приблизилась к Никите и положила руку ему на лоб. Ее руки были ледяными. и парень невольно вздрогнул от прикосновения. «О, да», — тихо произнесла Иоланда, — «это действительно ты, наследник. Я чувствую силу твоей крови». Никита испуганно смотрел на нее, затаив дыхание. «Сколько тебе лет?» — спросила она. «Пятнадцать». Иоланда широко раскрыла глаза. «Так мало? Ты слишком молод», — сказала она. «Тебе еще рано умирать. Ты должен дожить до совершеннолетия». И тогда... «Что тогда?» — спросил Никита. Вместо ответа женщина распростерла над ним руки и раздвинула пальцы, из кончиков которых вдруг выскользнули длинные острые когти, странно сверкнувшие в полумраке зеркальным блеском. Никите даже показалось на миг, что они стеклянные, но он ошибался. И Оланда взмахнула когтями, и разрубленные цепи с грохотом упали на пол. Затем когти лезвия исчезли так же быстро, как и появились. — Тогда я снова встречусь с тобой, — сказала женщина, — но не сейчас. А теперь беги отсюда, спасайся от этих маньяков. Потрясенный Никита спрыгнул со стола и недоверчиво взглянул на нее. — Я думал, вы с ними заодно, — озадаченно сказал он. — О, нет, я всегда действую только в собственных интересах, — улыбнулась Аланда. Она развернулась и быстро выскользнула из лаборатории. Светильники тут же вновь засияли в полную силу. — Это... женщина тихо проговорил винник ее зовут ланднда она рассказала ашеру о том что штерн пользовался магией. я помню ее потрясенно сказал профессор это с ней встречался штерн шестнадцать лет назад удивительно она нисколько не изменилась за это время как будто годы не властны над ней никита удивленно уставился на него Потом быстро стряхнул с себя оцепенение. «Поговорим позже», — сказал он. «А сейчас нужно выбираться отсюда». Он подошел к профессору и попытался сорвать с него ошейник. Ничего не получилось. Ошейник был отлит из того же сплава, что и его кандалы. «Где ключ от замка?» — спросил Никита. «В кармане Грекова», — сказал Винник. «Он с ним не расстается». «Я достану его». — Сначала позаботься об Ольге. Она в опасности. — Где они могут ее держать? — Скорее всего, этажом ниже, на складе приборов. Греков всегда держат там пленников. — Мы вернемся за вами вместе, — пообещал Никита. Он напряг мускулы, запуская процесс превращения. Через миг новинника смотрели желто-зеленые кошачьи глаза. — Буду ждать, — сказал профессор. И Никита выбежал из лаборатории. Он оказался в длинном широком коридоре, ярко освещенном голубым искусственным светом. По потолку ровными рядами тянулись водопроводные трубы, толстые жгуты электрических кабелей и установленные с небольшим интервалом датчики системы пожаротушения. Никита поискал глазами решетку вентиляции. В прошлый раз вентиляционная шахта оказалась кратчайшим путем в катакомбах корпорации. Ничего похожего он не нашел. Зато в дальнем конце коридора виднелись двери лифта, почти неразличимые на фоне серой каменной стены. «Опасайся Алину!» — крикнул ему вдогонку винник. «Она тоже здесь!» «Хорошо», — ответил Никита. Гигантскими прыжками он подбежал к лифту. И тут двери грузовой кабины бесшумно разъехались перед ним в стороны. Из кабины шагнул Мебиус. Его золотой медальон ярко светился на черной одежде. Если Андрей и удивился, увидев перед собой молодого оборотня, то никак не показал этого. «Не ждал тебя так скоро», — мрачно произнес он. «Решил сделать тебе сюрприз», — бросил Никита. «Грязный оборотень». «Почему ты работаешь на них?» — недоуменно спросил Никита. «Охотишься для них? Убиваешь? Ведь ты сам один из метаморфов». «Что ты можешь об этом знать?» Злобно бросил Мевиус. Ты, чудовище, кровопийца, зверь, питающийся живыми существами. Я ничего не имею против метаморфов. Я ненавижу оборотней. Вашу поганую породу. Он машинально сжал свой медальон. Вы отняли у меня слишком многое. Но я не знаю, что случилось, начал Никита. О, ты явно в курсе происходящего. «Вовсе нет. Заткни пасть от родия. Голос Мебиуса вдруг дрогнул. Он с ненавистью смотрел на потрясенного Никиту. «Вы недостойны ходить по земле. Ваше существование противно самой человеческой природе. Вы не имеете права на жизнь и очень скоро вымрете окончательно». «Как тебе удалось освободиться, оборотень?» «Можно я не буду отвечать на этот вопрос?» «Действительно, меня это не очень интересует». Главное, что теперь я имею полное право убить тебя. Мебиус вскинул вверх обе руки, и между его кистями затрещала яркая электрическая змея. Он взмахнул когтями, словно стряхивая в воду, и в сторону Никиты устремилась искрящаяся дуга. Легостаев подпрыгнул, ударился обеими ногами в стену, отскочил от нее и отлетел в сторону. Пол под ним Взорвался вспышкой искр. Парень развернулся в воздухе и ударил Мебиуса ногой в грудь. Тот опрокинулся на спину, но тут же перекувырнулся через голову и вскочил на ноги. В следующее мгновение сразу две молнии выстрелили в Никиту. Парень чудом успел поднырнуть под них, крутанул сальто и сшиб Мёбиуса с ног. Тот врезался спиной в стену рядом с лифтом и взвыл от ярости. «Ты мне надоел!» — крикнул он. Мебиус резко вскочил. И его когтистая рука рванула пиджак, обнажив целое сплетение сверкающих пластин брони и тонких проводов, закрепленных на торсе. Никита заметил также несколько миниатюрных переключателей на его правом боку. Мебиус пробежался когтями по кнопкам и зловеще усмехнулся. Никита вдруг услышал мерное гудение и потрескивание электричества. Он догадался, что секретарь Гордецкого таким образом увеличил мощность своих зарядов. «Я тебя живьем жарю, прошипел Мёбиус. По его хромированной груди побежали яркие сверкающие искры. Наэлектризованные волосы встали дыбом. Белки глаз покраснели от напряжения. Искры сверкали все чаще и интенсивнее. В воздухе замерцали электрические дуги. А затем Мебиус начал швыряться молниями. Теперь это были мощные вспышки. Целые букеты молний. Резко запахло озоном. Никита едва успевал уворачиваться. Покрытие пола дымилось и плавилось. Несколько дверей разнесло в обугленные щепки. И тут Никиту осенило. Выждав момент, когда Мебиус остановится, чтобы немного отдышаться, Легостаев бросился в его сторону и подпрыгнул высоко к потолку. Мебиус тут же выстрелил. Молния попала. Прямо в датчик системы пожаротушения, закрепленный под потолком. Датчик сработал. Взвыла тревожная сирена, сверху хлынул мощный поток воды. Наэлектризованного до предела Мёбиуса с жутким треском подбросило в воздух. Хлопок оказался настолько сильным, что у Никиты заложило уши. Мёбиус бесформенной грудой рухнул на пол и остался лежать неподвижно. Он был без сознания. Никита кинулся в лифт. На табло горела лампочка второго уровня. Ниже нее находился только третий. Значит, ему туда. Вскоре Никита уже был в коридоре третьего уровня. Выходя из лифта, он нос к носу столкнулся с Виктором Ларионовым. Тот побледнел от страха, упал на колени и прижался спиной к грязной стене. «Только не трогай меня», — пролепетал он. «Где Ольга?» — рявкнул Никита и для большего устрашения схватил его когтистой рукой за горло. доктор греков убьет меня если скажу не убьет конечно конечно тут же согласился ларионов он попросит мёбиуса сделать это боюсь что мёбиус долго не сможет ничего делать ты ты убил его воскликнул ларионов казалось он находится на грани обморока а ты как думаешь угрожающе процедил никита она заперта в четвертом блоке быстро проговорил ларионов тебя проводить сам найду Никита грубо оттолкнул его в сторону. «На твоем месте я бы убрался отсюда как можно скорее», — рыкнул он. Ларионов низко поклонился и быстро пополз на карачках к лифту. Четвертый блок оказался просторным мрачным помещением с высоким потолком. Вдоль стен штабелями громоздились грубо сколоченные деревянные ящики. Между ними возвышались массивные стеллажи с приборами. В центре склада стояла большая железная клетка из толстых прутьев, вделанных прямо в пол. В клетке, на небольшой кушетке, свернувшись калачиком, лежала Ольга Ожегова. Увидев Легостаева, она тут же вскочила на ноги и побежала к прутьям. «Никита!» — горячо воскликнула она. «Ты жив! Слава Богу!» Никита подошел к клетке и обнял девушку через ограждение. Она невольно вздрогнула, когда он коснулся ее когтями. Никита тут же отпрянул, смутившись. Но она взяла его за плечи и привлекла к себе. «С тобой все в порядке?» — заботливо спросил он. «Голова побаливает, а так все в норме. Ты видел моего отца?» Никита хотел ей ответить, но Ольга вдруг с испуганным возгласом отскочила от прутьев. «Что такое?» — напрягся Легостаев. Но он уже и сам все понял. «Помещение заполнялось пауками». Маленькие арахниды разбегались по полу, вылезая из всех щелей. Вскоре они уже копошились повсюду. Никита вышел в центр склада и осмотрелся по сторонам, пока он видел только пауков. — Ну и где ты? — крикнул Никита. — Здесь, — тихо сказала арахна. И в тот же момент три остро отточенных лезвия полоснули парня по голой спине.